Глава вторая После этого Том придумывал разные планы один за другим, но во всех оказывались какие-нибудь изъяны, так что приходилось бросать их. Под конец он впал почти в отчаяние. В это время Сен-Луисские газеты стали толковать о воздушном шаре, который собирался лететь в Европу. И тому пришло в голову, что не мешало бы отправиться туда и посмотреть, как он выглядит. Только он все не решался. Однако газеты продолжали толковать, и он рассуждал, что ежели не поедет, то, пожалуй, другого и случая не представится увидеть воздушный шар. Да к тому же узнал, что Нат Парсонс едет. Ну и, конечно, решился. Он не хотел, чтобы Нат Парсонс, вернувшись, стал хвастаться, что видел воздушный шар, а ему, Тому, пришлось бы слушать да помалкивать. Вот он и пригласил меня с Джимом, и мы отправились. Знатный был шар. Огромный! с крыльями и разными штуками, совсем не похожие на те, что на картинках рисуют. Он находился на окраине города, на пустыре, в конце двенадцатой улицы. А кругом стояла толпа и издевалась над ним и над его хозяином, тощим, бледным малым, с таким, знаете, Кротким, лунным блеском в глазах. И все уверяли, что он не полетит. Он выходил из себя, слушал их, И поворачивался к ним, и грозил кулаком, И говорил, что они скоты и слепцы. Но наступит день, когда они убедятся, Что стояли лицом к лицу с одним из тех людей, Которые составляют славу народов И создают цивилизацию — и оказались слишком тупы, чтобы понять его, и что на этом самом месте их дети и внуки воздвигнут ему памятник, который простоит тысячу лет, а его имя переживет и памятник. Толпа же в ответ на это только пуще гоготала и ревела и спрашивала, какую он фамилию носил до своей свадьбы, «И как зовут бабушку кота его сестры!» И разные подобные глупости, которые толпа кричит, Когда попадается ей малый, над которым можно потешиться. То, что они говорили, было забавно. Да, и очень остро, но не очень-то оно красиво и храбро Нападать толпой на одного. Когда, притом, они были так бойки на язык, А он и огрызнуться путем не умел. Но право же, зачем ему было перекоряться с ними? Вы понимаете? Пользы ему от этого не было никакой, А им только того и хотелось. Тут-то они и наседали на него. Но он им отвечал. Должно быть, не мог удержаться. Так уж, видно, был создан. Он был довольно доброе существо и никому не делал вреда. А как говорили газеты, был просто гений. Но ведь это ж не его вина. Не всем быть здоровыми. Кто как создан, тот таким и остается. Гении, насколько я могу понять, думают, что они все знают, и потому не хотят ни у кого спрашивать совета, а всегда делают все по-своему. За это все от них отворачиваются и смеются над ними, что совершенно натурально. Если бы они были посмирнее, слушали бы других, достарались да учиться. Куда бы это лучше было для них же самих. Та часть, в которой находился профессор, была вроде лодки, очень большой и поместительной. В ней имелись вдоль бортов непромокаемые лари для всевозможных запасов. На них можно было и сидеть, и спать. Мы вошли в лодку. В ней было и еще человек двадцать, осматривавших устройство. И старый Нат Парсонс тут же. Профессор суетился, приготовляясь к отлету, и публика начала уходить один за другим. Старый Нат ушел последним. Конечно, мы не могли допустить, чтобы он остался дольше нас. Мы не тронулись с места, пока он не ушел, решив, что сойдем последними. Но вот он ушел. Пора и нам было отправляться. Вдруг слышу я громкий крик. Оглядываюсь. Город падает под нами, как пуля. Я так и обмер, перепугался до страсти. Джим совсем серый стал и не мог слова выговорить. О Том ничего не говорил, но выглядел взволнованным. Город падал все ниже, ниже, ниже. Мы же будто просто висели в воздухе. И не двигались. Дома становились все меньше и меньше, И город все съеживался да съеживался. Люди и экипажи выглядели точно муравьи И клопы, ползавшие внизу, А улицы точно щели и ниточки. А там все слилось, и города как не бывало. Остался только большой волдырь на земле. И мне сдавалось что теперь можно видеть вверх по реке и вниз по реке на тысячу миль. Хотя, конечно, глаз не хватал так далеко.